Никто ни разу не перебил, не хмыкнул и даже не кашлянул. Не все внимались открытым ртом, таращаясь на рассказчиков. Например, охотник и Стасенко все это время простояли у окон, наблюдая за обстановкой снаружи. А Фомин взял на себя контроль обстановки внутри дома. Он переводил настороженный взгляд с одного потенциального зомби на другого, затем на третьего и снова по кругу. Но при всем при этом до слушателей дошло каждое слово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 С тобой, допустим, почти все ясно. А каким образом ополченцы заимели отдельные свойства зомбаков? Непонятно. Возвращение с того света они не проходили, это точно. Но тренировались, что ли? Вряд ли. Охотник отрицательно покачал головой. Тогда в чем тут дело? Может, в ослабленном действии зеркал? Ну, знаешь, как вакцина действует. Тимофей, скажи: Ты имеешь в виду вакцинирование ослабленными штаммами?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 и особое зеркало к нему попало как раз после этой процедуры охотник был слегка не в себе поэтому не сообразил в чем дело и ушел отлеживаться а федоров пошарил в пруду и отыскал это особое зеркальце вот теперь все точно сошлось удовлетворенно заявил хромов к бабкам не ходи ну допустим бажов кивнул но это ничего не изменит пока у нас нет этого зеркальца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 Их пантомима оказалось понятна и охотнику. Он подошел к левому окну и занял место снайпера. Хромов опять открыл свое окошко. Федоров, прием! Мои люди уходят. Ты тоже уходи. Я сам решу, что мне делать. Ну, смотри, Хромов, наше дело предложить. Хромов вновь закрыл окно. Доложи командиру все, что слышал, Стасенко, сказал лейтенант снайперу. В подробностях доложи. И главное, скажи, что изделие ноль у Федорова, понял? Скорее всего, не при себе, на базе, но имеется точно. Все ясно? Так точно, Стасинка замялся. Одна беда, товарищ лейтенант. Если майор Кудашов узнает, что изделие у Федорова на базе, а вы теперь того под вопросом, он сразу на тюрьму рванет. Вам самим придется тут отбиваться. Я могу, конечно, про вас не говорить, но Фомин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 Все-таки Федоров не пожалел гранаты. Охотник усмехнулся и покачал головой. Хромов тоже хмыкнул. Как думаешь, успеет Федоров вернуться на базу до подхода колонны? Спросил лейтенанту охотника. С запасом. На прямки тут быстро, а машинам придется по дорогам петлять, иначе увязнут. Размыло все вокруг. Мы тоже можем на прямки? Можем.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 «Есть один секрет. На месте расскажу».